Глава седьмая. Свадьба. После тренировки я, сама не понимая, почему, быстро умылась и переоделась на бегу, хотя никто меня не торопил. Сила его ли остановила себя, чтобы понять смысл спешки? Ответ был очевиден — желание увидеть князя. Нет, надо успокоиться, перевести внимание на что-нибудь другое. Но совладать с эмоциями оказалось труднее, нежели представлялось. Вспомнилась вторая и ее угрозы — исключение. Интересно, что подумает князь, если меня выставят из фибраны в первый же круг? И вот опять мысли о князе. Ругая себя за невозможность не думать о нём, я закончила приводить себя в порядок и направилась на ужин. Стол уже успели сервировать, но к моему разочарованию ни еды, ни князя в зале ещё не было. Я села на привычное место в ожидании хоть кого-нибудь. Почти сразу появилась служанка и, извиняясь, сообщила, что ужин будет подан, как только прибудет князь. Разумеется, когда именно его ожидать, мы обе не знали. Как только мой желудок понял, что его лишают законной трапезы, решил отомстить. Я почувствовала зверский голод. Организм требовал подпитки и восстановления потерянной энергии из-за выматывающих тренировок сс. Благо, долго ждать не пришлось. Пока я в тихаря уминала свежевыпеченный хлеб, поданный на стол, вошёл князь. Удивился, увидев меня. Ты сегодня раньше? Почему не ужинаешь? Не кормят без хозяина, попросили подождать вас, усмехнулась я. Князь задом чего пробежал взглядом по столу и с улыбкой добавил: Исправлю это. Я распоряжусь подавать ужин, не дожидаясь меня. Стоило ему сесть за стол, слуги поспешили принести такую долгожданную для меня еду, уплетая за двоих, я даже забыла о своём собеседнике. Вспомнила о его присутствии, когда поймала на себе ухмыляющийся взгляд. Пришлось выпрямить спину и есть медленнее, как подобает воспитанной особе. Что интересного сегодня узнала в февране? Дожевав, ответила: "Сегодня изучали чистую руну". Хотелось рассказать о Тарая и моем возможном исключении, но я вовремя себя остановила. Не хватало еще показаться слабой, поэтому перевела тему. «Я рада изучать руны, но зачем учиться заклинаниям рун, если можно использовать чистую силу?» Князь ответил сразу же. «Можно выйти на середину бального зала и, кружась, хаотично передвигать ногами. Это тоже будет называться танцем, но чтобы станцевать с лазен, надо знать шаги. Многие заклинания возможны только с использованием рун». Как, например, создание животного? Пару раз видела магического орла, пролетавшего над имением. Князь перехватил мой взгляд и пристально посмотрел мне в глаза. С чего ты взяла, что это не живая птица? Мы находимся далеко от города, животные и птицы здесь не редкость. Я чувствую магию. Князь даже прекратил есть, все тело сосредоточившись на мне. Что значит чувствуешь Никогда ранее я не обсуждала эту способность с посторонними. Всегда казалось, что такое умение обусловлено тем, что я маг. Все маги это умеют, по крайней мере, так мне казалось до этого разговора. Как все маги, я могла определить, кто передо мной одарённый или нет, и магические предметы я чувствую. Князь сложил пальцы домиком и положил на них подбородок. Янтарный оттенок его глаз потемнел. Андароны не могут чувствовать чужую магию, пока маг её не использует. Тебе же сегодня объяснили, что чистая руна не имеет обозначения, цвета, запаха, она никак не ощущается. Я растерялась. Неужели он решил, что я обманываю? Но я правда чувствую с детства и никогда ещё не ошибалась. Полагаю, так и есть. Рагон чуть нахмурился, его лоб пересекла морщина. "И ты права. Орёл, которого ты видела, непростая птица. Вы мне верите?" Кажется, он посмотрел на меня с умилением, потом спросил: «Есть еще что-то, что ты умеешь и думаешь, что так могут все?» Я отрицательно покачала головой. «Но если маги обычно не ощущают присутствие чужой силы, почему ее чувствую я?» Ответить он не успел. Рядом с ним в воздухе вдруг появился светящийся лист пергамента. Князь протянул руку и открыл послание. В этот момент вошла Тиральда. «Ваше высочество, приношу извинения, но внизу вас ждет сэр Вольфган. Он просит спуститься». «Спасибо, Тиральда, я уже в курсе». Келдрик сообщил. Князь отложил пергамент, который тотчас погас и исчез, будто его и не было. Потом заметил мое удивленное лицо, которое все еще было обращено туда, где только что лежало послание Келдрика. «Извиняй, Ами, продолжай ужинать. Вольфган, глава моей внутренней охраны, не стоит спуститься». Князь Кроуги вместе с Тиральдой покинули столовую. Есть сразу расхотелось, и, поддавшись любопытству, я решила узнать, что там стряслось. К тому же в одиночестве в зале стало неуютно. Я спускалась по лестнице на первый этаж, когда в холле послышался какой-то шум. Завернула за угол, и нос к носу столкнулась с незнакомым пожилым мужчиной, выходившим из портала. И хотя я помнила заверение князя, что на территории имения портал может открыть только приближенный к нему человек, от неожиданности я попятилась. Мужчина сначала застыл, а затем приветливо улыбнулся мне. «Добрый вечер». «Извините, я не хотел вас напугать». «Добрый», — промямлила я. Несмотря на тёплую погоду, он был одет в дорогое пальто почти до пола с меховым воротником. Я уставилась на него, разглядывая жёсткие, но правильные черты лица и аккуратно подстриженную бороду. А в этот момент в холл вошли князь Рагонка и его рыцарь-советник. "Отец!" удивлённо воскликнул князь. "Чем обязан ты поставил на уши всю охрану?" Пожилой мужчина вытащил из кармана конверт. Мне написал Алиберт. Он приглашён завтра в твоём имение провести свадебную церемонию. До меня дошли слухи, что Наш Келдрик вздумал о степиница. Вот решил узнать, отчего главный советник, небольшой любитель скрывать свои увлечения, вдруг решил провести тайное венчание. Телепатмерно облизнул губы и посмотрел на Рогонга. До меня начала доходить суть разворачивающейся сцены, и теперь я с интересом разглядывала своего будущего свёкра, находя у них с сыном всё больше общего. Тот же узковатый разрез глаз и прямой нос, похожий цвет волос, хотя у старого князя уже проглядывало седина. Рагонг подошёл ко мне и мягко положил руку чуть выше талии. От этого прикосновения я чуть вздрогнула и мне стало от чего-то трудно дышать. Отец, это княжна Медера, дочь князя Потавы, Вильмена, и моя будущая жена. Я на приглашении произвольно подвинулась к нему ближе. Рагонг стоял совершенно расслабленно, как если бы разговор шёл о погоде. Глаза пожилого мужчины заметно округлились. Такого поворота событий он не ожидал. Ты решил жениться и забыл предупредить об этом собственного отца? Кажется, я давно вышел из возраста, когда необходимо спрашивать разрешение. А как же союз с Самогетой?» Не унимался старый князь. «Я не давал никаких обещаний князю Самогетой, и этот союз не принес бы нам никакой пользы. А союз с дочерью Вильмина принесет? Что за вздор? Какой прок от книжной Потавы?» В этот момент мне показалось, что воздух в холле стал очень густым. Рука Рагонга на моей спине напогрелась. Почему-то стало бесконечно обидно за отца, за себя и всё наше княжество, которое так обесценили. Вперёд шагнул Кэлдрик и многозначительно склонил голову в мою сторону, явно намекая старому князю, что он несколько перешёл границу. Взлой мужчина скосил глаза на меня, и его выражение лица тотчас превратилось в безразличную маску. "Приношу извинения, юная княжна. Я несколько обескуражен новостью о женитьбе единственного сына" Драгонга обратился ко мне: "Думаю, тебе следует подняться к себе". Наспех присев в реверансе перед старым князем и не смея ослушаться, я пошла по коридору к лестнице. Зайдя за угол, остановилась. Ноги будто приклеились к полу. Я не могла шагнуть дальше. Очень хотелось узнать, чем закончится их разговор, хотелось услышать от Драгонга, что от меня есть прок, что я не бесполезна. Но я услышала несколько иной Изволь объясниться. Ты не собирался сообщить мне о женитьбе. Это полбеды. Но то, что ты решил взять в жёны книжную из Потавы. Отец, ты никогда не сомневался в моих решениях. Доверься мне и сейчас. Я пытаюсь понять, зачем тебе жена из увядшей магической ветви и самого бедного княжества. В ней есть магия, и она старшая дочь Вильмина. После его смерти управление потавы может перейти ей. И как только Эруану стало бы об этом известно, он непременно обратил бы это в свою пользу, женившись на ней. А я нисколько не заинтересован в увеличении влияния нашего бестолкового правителя. Рагонко говорил что-то ещё на мои уши, вдруг заполнил непонятный шум. Звук голосов стал очень тихим, почти неразборчивым. Мне намеренно мешали слушать. Это магия Келдрика, поняла я. А лучше пройдём в библиотеку, прозвучал голос телепата. В холле замолчали. Келдрик понял, что их подслушивают. Очень быстро и стараясь не шуметь, я побежала в свою комнату, бесшумно закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной. Слезы покатились ручьями по щекам. Сразу было понятно, что Рагонг позвал меня замуж не из-за всепоглощающей любви или потому, что я какая-то особенная. Теперь выяснилось, что он сделал это только для того, чтобы я не досталась кому-то другому. Даже не я, а мое родное княжество. Мне никогда не позволяли даже думать, что я наследница своего отца. Следующим князем станет мой брат. Это я знала с детства, но Рагонк посчитал, что я могу интересовать правителя Ируана, чувствовать себя разменной монетой в противостоянии князей Людеи, оказалось да обидно и неприятно. Я была не любима отцом. Теперь меня ждала участь быть нелюбимой и мужем, для которого женитьба лишь выгодный политический ход. Кинувсь к окну, я настойчив его отворила. Захотелось кричать от досады, протестовать, бежать отсюда со всех ног. Правда, в этот раз понимала, далеко мне не уйти, если верить ифи, обрет не лучшие следопыты. На территории имения их с десяток, не считая Келдрика и остальных магов, ну и дракона. Ненароком вспомнилось копьё брошенное соцем в цель и, конечно, ещё сам рагонг. Силы не равны. Попытка побега обречена на провал. Скорее всего, мне даже за ворота не дадут выйти. Можно, конечно, заявить князю, что я передумала и потребовать вернуть меня в Потаву, но тогда отец снова запрёт меня где-то в глуши, и нельзя будет вернуться в Фибрану и продолжить обучение магии. В темноте послышался далёкий крик птицы, словно соглашающийся, что идея побега ничтожно глупа. Проклятый Ариол, догадалась я, злясь ещё больше и вытирая слёзы. С другой стороны, будущий муж держит своё обещание. И тут «Ничто не мешает мне осваивать магию. Однажды я смогу покинуть этот дом, и ни оборотни, ни Келдрик, ни даже сам Рагонг не смогут меня остановить». На ледяном полу лежало мертвое тело девушки, а растрепанные волосы закрывали ее бледное лицо. Парагон наклонился, отбросил пряди русых волос и внимательно всмотрелся в пустые глаза. «Снова неудача. Как долго нам еще ждать, Лемьюр? Ты обещал, что это не займет много времени», — властно сказал он. Езинтя, улавливая знакомые нотки гнева в голосе магистра Стопникова, отошла и взглянула на молчаливо стоявшего рядом тёмного эльфа. Лимюра она не долюбливала. Без сомнения, он выдающийся синий кромак, но ей казалось, что его силы и умения сильно переоценены. Найти подходящий по силе сосуд оказалось не так просто, как я ожидал. С отчаянием в голосе ответил тёмный эльф. Чистая руна не проявляется. Как вы и велели, мы искали среди магических арканников, но они все не подходят. Сила матери слишком велика для их сосудов. «Может, ты ошибался, предполагая, что эта задача тебе по силам?» Вопросительно посмотрел на него Парагон. Темный эльф обжал голову в плечи и сглотнул. Магистр брезгливо пробежал глазами по мертвому телу на полу. От его взгляда тело начало иссыхать прямо на глазах. Зал наполнился противным запахом. Наблюдая эту тушнотворную картину не первый раз, Изинти уже по привычке зажала нос и рот рукавом. Лим Юра стал состоять неподвижно. Некромак давно привык к подобным зрелищам и сопровождавшему их зловонию. Закончив, магистр повернулся к эльфам. Больше нет времени. Прогон перевёл взгляд на Изинтию. В людей твои люди привлекли слишком много внимания. Там уже поняли, что магички пропадают не случайно. Эльфика кивнула, понимая, что это был лишь вопрос времени, когда ещё эти самогиаты или круги поймут, в чём дело. Она давно склоняла орден к своему первоначальному плану. Стоило ей только узнать тайну, которую её отец, правитель эльфов, и его приближённые скрывали с особым усердием. После этого она, к сожалению, покинула свой дом. столицу Светлых Эльфов Аринару, передав ордену ценную информацию о том, что гномы нашли новую, крайне редкую руду, металл в её составе, который они назвали в свою честь гномий, способен сдерживать природный магический дар. Гномы, как могли, скрывали свою находку, но правящая элита светлых эльфов узнала об открытии, и те и другие боялись, что новый металл начнут использовать против них. Однако план из зентьей был куда дальновиднее. Зачем использовать его против эльфов или гномов? Единственных, кто умеет выплавлять из редкого металла кандалы, если можно использовать гномей против всех. Предлагаю вернуться к моему плану. Убрав руку от лица, эльфийка поморщилась, вдыхая неприятный запах разложившегося тела. Ильмюр, можете дальше продолжать свои опыты. Ничего не мешает нам использовать гномьи силки для сдерживания и выкачки магической силы. Это не вернёт великую мать. Для удержания в нашем мире ей всегда будет требоваться чужая сила, перебил её Ильмюр, раздражённо отметившись её эльфийской выскочке, которой магистр в последнее время прислушивался всё чаще. И что? Магов много. Сколько ещё нам ждать, когда ты найдёшь подходящий сосуд? пренебрежительно ответила тёмному эльфу Изенте. Согласен. Задумчиво произнёс маггистр: "Сейчас лучшее время, чтобы поставить на колени наших угнетателей, но решать не нам". Прагон закрыл глаза и поднял голову, прислушиваясь. Воздух едва вздрокнул, почти неуловимо для человеческого глаза, но не для эльфийского. Вокруг магистра заклубилась едкая тьма. Эльфы попятились, избегая соприкосновения с чернотой, которая словно живая тянулась за ними, сдерживаемая невидимым поводком. Тьмата замерла. не дотянув шед до своих жертв и перекинулась на станки девушки на полу, но тут же гневно заклобилась, осознав, что в останках нет жизни. Великая мать приказывает продолжить поиски подходящего сосуда, прошептал магистр. Утро с Вадибонова дня началось нервно. Нервничала служанка, которая помогала мне умываться и укладывать волосы, нервничала Тиральда, которая принесла лёгкий завтрак, и потом той дело приходило проверить, всё ли идёт хорошо. Сегодня экономка выглядела непривычно. Сменила свое строгое серое платье на праздничное светло-голубое, которое ей необычайно шло. Она даже выглядела моложе. Волновался и посыльный мальчишка, доставивший свадебное платье. Общая нервозность, видимо, передалась и ему, отчего он умудрился уронить платье и перевернуть в чайный столик, когда уходил, за что заслужил осуждающий взгляд экономки. Не переживала, кажется, только я. Подслушанный вчера разговор здорово меня отрезвил. Теперь я знала причины, которыми руководствовался мой будущий муж. Весь романтический дурман последних дней рассеялся, как не бывало. В очередной раз я убедилась, что в этом мире надеяться можно только на себя. Свадьба не более чем сделка между мной и князем Кроуге. Когда дело дошло до платья, Тирольда аккуратно развернула ткань, в которую оно было тщательно запаковано. Наряд изумительно во глубокого тёмно-багрового цвета с тихим шелестом расправился на вешалке. В этот момент, впервые за утро, я почувствовала в груди тревогу, которая нарастала по мере приближения времени венчания, создавая ту красоту, в швея постаралась на славу. Платье в пол из шуршащей ткани приятно обтягивало талию, расширяясь к низу. Лиф с вырезом в виде сердца на широких атласных лентах, которые исходились крестом на спине. Лаконично, но так торжественно. Наверное, даже захотея именно такое платье, не смогла бы я его выдумать столь совершенным, каким оно получилось у мастерицы. После того, как служанка под пристальным надзором Тиральды собрала мои волосы в аккуратный узел, меня подвели к зеркалу. Я была по-настоящему великолепна, никогда в жизни не выглядела лучше. В дверь деликатно постучали. Это Келдрик сообщил, что подождёт внизу, пока я буду готова. Бросив последний взгляд в зеркало и глубоко вздохнув, я попросила Тиральду помочь спуститься. У коло лестницы одетая в дорогой, расшитый серебряными нитями чёрный камзол, ждал Селепад. Выглядел он празднично, костюм будто приумножил врождённое обаяние мужчины, и он об этом знал. Келрик поднял на меня глаза и открыл было рот, чтобы подбодрить комплиментом, но замер и промолчал. Это польстило мне лучше всяких слов. Тиральда наклонилась расправить моё платье, и я ощутила к этой строгой женщине невероятную теплоту. Сама не заметила, как она стала мне опорой в последние несколько дней. Я обратилась к ней Тиральдо, согласитесь стать моим гостем на церемонии. Экономка не смогла скрыть своего удивления. К тому же, Тиральдо, вы сегодня замечательно выглядите, помог Келдрик, который, видимо, решил не пропадать же заготовленным ему комплименту. Женщина внимательно посмотрела на меня и тепло улыбнувшись ответила: "С удовольствием". Отлично. Тогда я сначала провожу Тиральдо, удостоверюсь, что всё готово, и вернусь за тобой", произнёс Келдрик, открывая портал. Я была рада остаться хоть на пару мгновений в одиночестве. Как только они скрылись в портале, я с облегчением выдохнула, пытаясь подготовиться ко второй, более сложной части сегодняшнего дня. В этот момент лавиной накатило всё утреннее волнение, которое я старательно сдерживала. Келрик вернулся очень быстро. Он вопросительно посмотрел на меня, пытаясь понять, готова ли я. Невольно я начала дрожать, не от холода и даже не от волнения, а от чрезмерного усердия держаться непринуждённо и легко. мог бы предложить воспользоваться моей магией, чтобы ты немного расслабилась. Но если Рагонку узнает, то потом выскажет, что я против воли выдал тебя замуж за него. Поэтому прибегнем к старому и проверенному методу. Келдрик куда-то отлучился и вернулся с двумя бокалами на тоненьких ножках и бутылкой. "Я узнал этикетку. Это вино Потавы, лучшее вино Потавы. Захватил, когда покупал ткань для платья. Думал преподнести вам в качестве подарка, но сейчас оно тебе нужнее". Я рассмеялась. Напряжение стало отступать. «Знаешь, когда-нибудь на твоей свадьбе я также буду спаивать с твою невесту». «А ждать придется долго». С этими словами он протянул мне до краев наполненный бокал и поднял свой. «За тебя, Амидера, за будущую княгиню Кроуге и за мужчину, которому очень повезло стать твоим мужем». Вот чего не отнять у Келдрика, так это умение вовремя сказать приятные слова. И хотя я понимала, что все обстоит не так радостно, и женится на мне князь Кроуге только, чтобы Потава не досталась правителю Ируану, мне стало чуточку легче». Одним глотком я отпила больше трети бокала. Телепат прищурился. Пока он не отобрал, отпила ещё. Приятное тепло скользнуло по горлу и упало в желудок. По телу разлилось него, волнение пошло на убыль. Я готова. Через портал мы вышли на лужайку, и я зажмурилась от яркого солнца. Благо, Келдрик догадался переместить нас чуть подале от остальных. Это дало мне время осмотреться. Большая залитая солнцем лужайка, с одной стороны лес, с другой горная река, искрившаяся от солнечных лучей. В ноздри щи катал сладкий запах цветущей дикой вишни, влажной после дождя земли и свежей травы. По среди лужайки высился высокий обелиск из белого камня, очерченный светящимся кругом на земле. Недалеко от обелиска стояли рагонка и худонасатый старика в белой мантии, с седыми зачёсанными назад волосами. Далее на лужайке расположились в ношении многочисленные гости. Жиральда, отец Рагонга и Велот. Увидеть учителя для меня было приятным сюрпризом. Непроизвольный взгляд в унавь вернулся к Рагонгу в тот момент, когда он обернулся в мою сторону. Если бы не рука телепата, на которую я опиралась, и не вино, ударившее в голову, выдержать его прямой взгляд у меня бы не получилось. Но я упрямо смотрела ему в глаза, пряча накопившийся страх в самые потаённые уголки души. В этот момент, возможно, впервые мне удалось совладать с магией, которая не поленилась отозваться внутри меня из-за волнения. Я стояла прямая, собранная, готовая. Не спеша, Келдрик повёл меня к князю. Все время, что мы шли, хотелось отвести взгляд, посмотреть на ковер травы под ногами, на свое безумно красивое платье, на голубое небо, наконец. Но взгляд Рагон как будто вцепился в меня. Не давал отвернуться. В голове даже мелькнуло, что он применяет магию или гипноз. Но магии я не чувствовала. Это было что-то иное. Келдрик остановился и отпустил меня. Последние шаги предстояло сделать самой. Самую несмелую пару шагов. Наверное, я бы и вовсе остановилась, если бы не князь, который протянул руку. Я взяла ее. Моя ледяная ладонь грелась в его тёплой руке. Он молчало смотрел на меня. Я тоже молчала. Подошёл старик в мантии. Амидера это Ольдберг, один из самых уважаемых шаманов в княжестве. Он проведёт нашу церемонию. Не отрывая от меня глаз, пояснил князь. Только тогда, прекратив эту странную пытку, я смогла отвести взгляд и посмотреть на незнакомца. Его лицо было в морщинах, а глаза казались пустыми, будто здесь находится только оболочка, а сознание где-то в другом месте. Духи говорят: пора. Ледяным скрипучим голосом произнёс шаман. Мы повернулись к нему, с почтением вспомним, что прародитель создал и освятил брак ради блага и счастья двоих. Спрашиваю вас обоих в присутствии духов всех наших предков. Вступаете ли вы в брак по доброй воле? Ответом ему послужило наше молчание. Рагонг, сын княжества Круги, готов ли ты взять эту женщину в жёны, быть ей верным в любви, с честью исполнять долг света, с верой и нежностью жить с ней и оберегать её и ваш брачный союз? «Да», — без промедления ответил князь. «Амидера, дочь княжества Потава, готова ли ты взять этого мужчину в мужья, быть ему верной в любви, с честью исполнять долг света, с верой и нежностью жить с ним и оберегать его и ваш брачный союз?» «Да», — ответила я на полтона тише. «Тогда пройдите в круг и подтвердите свою готовность, обменявшись клятвами перед духами, скрепив ваш союз, дабы верно следовать обетам, покуда ваши сердца не перестанут биться». Рагон князь не отпуская мою руку, развернулся лицом к обелиску, который был залит солнечным светом. Мы оба стояли перед светящейся линией, огибавшей обелиск. Князь не спешил, позволяя мне сделать шаг первый, и я шагнула в круг. В этот момент все звуки извне исчезли, цвета потускнели, больше не дул лёгкий ветерок и не согревало весеннее солнце. Тут были только мы вдвоём, отрезанные от всего остального мира, оставшивыся за чертой. Я с удивлением посмотрела на Рагонга. Клятвы приносят друг другу без свидетелей, и если духи посчитают наше желание истинным, мы станем мужем и женой. А если не посчитают? Раз что ты сомневаешься в своём желании стать моей женой, весело улыбнулся князь и подвёл меня к обелиску. Хотелось ответить, что и правда очень сомневаюсь, но я промолчала. Задача коу духов непростая. Представляю, как часто сочетается браком те, кто не уверен в своём решении. Если всем отказывать, то женатых в людей останется немного. На холодном камне обелиска была выгравирована только одна руна две линии, пересекающиеся между собой. Это Геба, руна единства и партнёрства. Заметив мой интерес, сказал князь. Его взгляд скользнул по платью, моим рукам, плечам и шее. Затем он медленно провёл пальцем по руне на камне, повторяя её рисунок и заговорил: "Я беру тебя, Амидера, в жёны. Буду хранить и оберегать с этого дня и впредь, в хорошие времена и тяжёлые, в богатстве и нужде, в радости и печали, покуда мы оба живы". Рагона приняла его клятву, засияв ослепительным белым светом. Значит, духи решили, что его намерения истинные. Я тоже провела пальцем по руне. Я беру тебя, Рагонга, в мужья. И тут я осеклась, что говорить дальше не знала. Рагонга это нисколько не беспокоило, наоборот, развеселило. Пытаясь сдержать улыбку, он сказал: "Клятву даёшь ты, и только тебе за неё отвечать, поэтому говори то, что считаешь нужным. Духи же узрят сами, что им нужно". Мне вспомнился наш разговор. Он просил меня только о преданности и его княжеству. Значит, клясться в вечной любви и покорности я не обязана. Я посмотрела на улыбающегося князя. Эта улыбка уже раздражает. Видимо, он посмеивается надо мной. Я начала говорить с намеренно строгим, бесчувственным голосом. «Я, Амидера, беру тебя, Рагонг, в мужья. Буду хранить и оберегать твою жизнь как свою. Обязуюсь быть верной твоему княжеству и защищать его и всех его жителей как свой родной дом, покуда мы оба живы». Его лицо, красивое, суровое мужской красотой, стало предельно серьёзным. Он понял мою задумку, но ничего не сказал. Слова мои больше напоминали присягу солдата, нежели клятву невесты, но он просил именно этого. Ему нужен был боевой маг, который отдаст от жизни за княжество. Вот, пожалуйста, получи. Руна засияла белым светом. Духи приняли мою клятву. В этот момент невидимый купол спал. Звуки, цвета, запахи всё вернулось. Ваши клятвы приняты духами, и от имени прародителей я принимаю их. Свидетельствую о состоявшемся союзе и объявляю вас перед миром мужем и женой. Громко произнёс носатый старик, будто обращаясь не к нам, а к кому-то, кого видел лишь он. Тиральд и Кэлдрик захлопали. Похоже, эти двое искренне были рады происходящему. Первым поздравить к нам подошёл старый князь. Он протянул мне шкатулку, украшенную золотой гравировкой в форме герба княжества Кроуги. помня его вчерашнее недовольство мной как невестой его сына и я с неким опасением приняла подарок как старший рода Кроуге благословляя ваш союз и в подтверждение своих слов хочу преподнести самую драгоценную вещь которую берёг с большой любовью до этого дня произнёс он серьёзно о вырвалось у меня и едва я открыла шкатулку На черной бархатной подушечке лежала сверкающая сапфировая диадема, украшенная пятью большими камнями синего цвета и россыпью более мелких с орнаментом, напоминавшим перья огненной птицы. Надо быть по меньшей мере нимфой, чтобы носить такую красоту. Эта диадема может принадлежать только княгине Кроуге. Последней ее носила моя покойная жена. Теперь я должен передать ее тебе. В голосе старого князя был трепет и грусть. «Мы никогда не говорили с Рагонга, моего матери». посмотрела на него при её упоминании, но, как обычно, князь удивительным образом умел управлять эмоциями, и его лицо ничего не выражало. Я поблагодарила старого князя за столь щедрый подарок, хотя вряд ли когда-нибудь я решусь её надеть. Шкатулку с драгоценной диадемой передали Тиральде, которая следующей принялась нас поздравлять. Затем на стол очередь Келдрика. Не подтверждаю тот брак, пока не увижу поцелуй ему уже жены. Вот же демон рыжий. Недавно меня вином опьявл, а тут поцелуй ему подавай. Я скривилась, показывая, что думаю о его предложении. В этот момент Рагонк приобнял меня за плечи и легко поцеловал в висок. Не уверен, что это считается расстроенной зрёк телепат. "Да играешься, Келдрик. Я своим первым княжеским указом распоряжусь о женить слишком болтливого советника". "Хорошая мысль", подхватил Рагонк, "не могу не поддержать свою княгиню в столь разумном решении". "Ясно, ясно, намёк понял". Келдрик виновато улыбнулся и поспешил уступить место подошедшему веледу. Директор Фибрана пожелал нам долгих лет прочного союза и чтобы второй витраж трона скорее засиял. Что означало это странное пожелание, я не поняла, но переспрашивать не стала, вежливо принимая поздравление. И только я решила, что всё позади, как к нам подошёл шаман и вручил ещё один подарок маленькую прозрачную шкатулку, кажется, пустую внутри, столь крошечную, что она легко поместилась у меня на ладони. "Для молодой пары у меня особый подарок", прошептал шаман. Рагонг насторожился, но ничего не сказал. Позволяй мне её открыть. Стоило только дотронуться до стеклянной крышечки, она начала чуть подрагивать, будто что-то желало поскорее вырваться оттуда. Стоило открыть её, как нас с Рагонгом захлестнул ледяной шквал сильного ветра. Моё платье заметалось в его порывах. Я услышала тихий, еле уловимый шёпот, который всё повторял: "Да будет так". Мои запястья так обожгло, что в глазах потемнело. В этот момент рука Рагонга обхватила меня за талию, и я провалилась в беспамятство.